Глава пятая. Селеста толкнула стеклянную дверь, блю-блюс, и сразу увидела Мадлен. Та сидела за столом с невысокой худощавой девушкой, одетой в голубую джинсовую юбку и простую белую футболку. Селеста не знала этой девушки. На миг она испытала недовольство. «Только мы с тобой», — говорила перед встречей Мадлен. Селесте пришлось пересмотреть утренние ожидания. Она сделала глубокий вдох. В последнее время она стала замечать, что во время разговора с людьми в компании с ней происходит что-то странное. Она не вполне понимала, как себя вести. Иногда ловила себя на мысли «Я слишком громко рассмеялась? Не засмеялась вовремя? Повторяюсь?» Почему-то, когда они были вдвоем с Мадлен, все было хорошо, и ничто ее не травмировало. Наверное, потому что они уже давно знакомы. «Может быть, ей нужно какое-то укрепляющее средство?» — так сказала бы ее бабушка какого рода укрепляющее средство. Селеста стала пробираться к ним между столиками. Поглощенный разговором, они пока не замечали ее. Она хорошо рассмотрела профиль девушки, слишком молодая для школьной мамочки. Няня или девушка-иностранка, живущая в семье с целью изучения языка? М -м, вероятно, девушка-иностранка. Может быть, из Европы? Не очень сильно в английском. Это объяснило бы ее несколько напряженную позу, Но хотя, может быть, она не имеет к школе никакого отношения. Мадлен с легкостью вращалась в смежных социальных кругах, по ходу дела приобретая пожизненных друзей и пожизненных врагов, последних, пожалуй, больше. Она упивалась конфликтами и любила дать волю гневу. Мадлен увидела селесту лицо и осветилась. Одной из приятных черт Мадлен было то, как менялось ее лицо при каждом виде вас, словно вы единственный на свете человек, которого она рада видеть. «Привет, новорожденный!» — выкрикнула Селеста. Собеседница обернулась, ее каштановые волосы были гладко зачесаны назад, словно она служит в армии или полиции. «Мадлен, что случилось?» — спросила Селеста, подойдя ближе, увидев ногу Мадлен на стуле. Она вежливо улыбнулась девушке, которая в ответ сжалась, словно Селеста не улыбнулась, а усмехнулась. «Господи, она ведь улыбнулась ей, да?» «Это Джейн», — сказала Мадлен. «Она помогла мне, когда я подвернула ногу, пытаясь спасти молодые жизни. Джейн, это Селеста». «Привет», — сказал Джейн. Кожа на лице Джейн казалась какой-то незащищенной и грубой, как будто ее только что скребли щеткой незаметно двигая челюстями, словно стараясь скрыть это, она жвала жвачку. «Джейн — новая мама подготовительного класса», — сказала Мадлен, когда Селеста села, — «как и ты. Так что мне предстоит познакомить вас обеих со школьной политикой в Пиреве. Это минное поле, девочки. Говорю вам, минное поле?» «Школьной политикой?» Нахмурившись, Джейн обеими руками еще крепче затянула конский хвост. «Я не буду участвовать в школьной политике». «Я тоже», — согласилась Селеста. Джин всегда будет помнить, как тот день опрометчиво искушала судьбу. «Я не буду участвовать в школьной политике», — сказала она. «Кто-то наверху услышал это, ему не понравилось ее отношение, через чур самоуверенно». «Мы и займемся этим», — сказал некто, откинувшись на стуле и от души рассмеявшись. Селеста подарила Мадлен комплект бокалов для шампанского из отрфордского хрусталя. «О, Господи, какая прелесть! Они восхитительны!» — воскликнула Мадлен. Осторожно вынув один бокал из коробки, она поднесла его к свету, восхищаясь изысканностью формы и рядами крошечных лун. «Наверное, ты потратила на них целое состояние!» Она едва не сказала «Слава Богу, ты такая богатая, дорогая!» Но вовремя остановилась. Будь они вдвоем, могла бы и сказать, но, очевидно, Джейн, молодая мать-одиночка, малообеспечена. Кроме того, говорить о деньгах в компании невежливо. Конечно, она это знала. Словно защищаясь, она мысленно сказала это мужу, который всегда напоминал ей о социальных нормах, которые она стремилась нарушить. Почему им всем приходится деликатничать с темой денег Селесты? Словно богатство – сложный медицинский случай. То же самое относилось к красоте Селесты. Незнакомые люди бросали на Селесту взгляды украдкой, как на безрукую или на безногую коллегу. Если же Мадлен говорила что-то о внешности Селесты, та ужасно смущалась. Шш, говорила она, в страхе оглядываясь по сторонам, не слышал ли кто. Каждый хочет быть богатым и красивым, но по-настоящему богатым и красивым приходится притворяться, что они такие же, как все. Ах, этот чудной старый мир. «Итак, школьная политика, девочки!» Осторожно поместив бокал в коробку, сказала Мадлен. «Начнем с блондинок с модной стрижкой». «Модные стрижки?» Селеста посмотрела искоса, словно ей предстоял какой-то тест. «Модные стрижки правят школой. Если хочешь состоять в школьном совете, ты должна иметь такую стрижку». Мадлен показала рукой длину стрижки. «Это как устав». Джейн фыркнула, и Мадлен сразу же захотелось снова заставить ее смеяться. «Так эти женщины симпатичные?» – спросила Селеста. «Или нам следует избегать их?» «Ну, у них хорошее намерение», – отметила Мадлен. «У них очень, очень хорошее намерение. Они нечто вроде мам-старост класса. У них очень четкие представления о роли школьных мам. Это у них как религия. Они и матери-фундаменталистки». А... Среди детсадовских мам есть модные стрижки, поинтересовалась Джейн. Ну-ка посмотрим, начала Мадлен. О да, Харпер, она типичная модная стрижка. Она входит в школьный совет, и у нее страшно одаренная дочь со слабой аллергией на орехи. Она счастливица, олицетворение духа времени. Ну ладно тебе, Мадлен. Какое счастье в том, что у тебя ребенок с аллергией на орехи, спросила Селеста. Знаю сказала Мадлен, которая в своем желании рассмешить Джейн немного рисовалась. Шучу. Посмотрим. Кто еще? А есть еще Кэрол Куигли. Она помешана на чистоте. Все время бегает туда-сюда с флаконом моющей жидкости. Неправда? Возразила Селеста. Правда? А как насчет папаш? Джейн распечатала пачку жвачки и, как незаконную контрабанду, отправила себе в рот очередную пластинку. Казалось, она помешана на жвачке, хотя было совсем незаметно, что она жует. Задавая этот вопрос, она избегала взгляда Мадлен. Надеется ли она встретить отца-одиночку? До меня дошли слухи, что в этом году в подготовительном классе у нас есть как минимум один неработающий отец, сообщила Мадлен. Его жена важная птица в корпоративном мире, Джеки какая-то там. По-моему, она исполнительный директор банка. «Не Джеки Монтгомери, спросила Селеста. «Точно!» – «Боже, правый!» – пробормотала Селеста. Вероятно, мы ее даже не увидим. Для матерей, работающих полный рабочий день, это сложно. Кто у нас там еще работает полный рабочий день? А, Рената. Занимается финансами, акциями или фондовыми опционами, не знаю. Так это называется? Ну, или, может, она аналитик. Анализирует всякую всячину. Каждый раз, когда спрашиваю ее про работу, забываю выслушать ответ. Ее дети тоже гений. Очевидно. Так, Рената модная стрижка? – спросила Джейн. Нет, нет, она бизнес-леди. У нее няня на полном рабочем дне. Кажется, она только что привезла новую из Франции. Ей нравится все европейское. У Ренаты нет времени на помощь по школе. Когда бы с ней ни не говорили, она или только что была на собрании членов правления, или отправляется на собрание, или готовится к собранию. Интересно, как часто проводятся эти собрания? Ну, это зависит от... — начала Селеста. «Вопрос был риторический», — прервала ее Мадлен. «Просто я хотела сказать, что она каждые пять минут поминает собрание членов правления. Точно так же, как Теа Каннингем без конца повторяет, что у нее четверо детей. Кстати, она тоже детсадовская мама. Ей никак не свыкнуться с мыслью, что у нее четверо детей». «Я стерва, да?» «Да», — согласилась Селеста. «Извините, с искренним сожалением сказала Мадлен, — «просто я пыталась развеселить вас». «Виновата моя нога. Серьезно, школа чудесная, и все такие чудесные, что мы будем прекрасно проводить время и познакомимся с новыми чудесными друзьями». Джейн фыркнула, не переставая тактично жевать жвачку. «Похоже, она одновременно пила кофе и жевала резинку. В этом было нечто своеобразное». «Ну...» Но... А эти одаренные талантливые дети, спросила Джейн, их тестируют или что-то еще? Существует целая система определения способностей, сказала Мадлен. А дети занимаются по специальным программам. Они остаются в том же классе, но им дают более сложные задания, а иногда для них проводят занятия учителя-предметники. Послушайте, вы же не захотите, чтобы ваш ребенок скучал на уроке, ожидая, пока все подтянутся? Я-то это понимаю. Просто я начинаю немного... Ну, например, в прошлом году у меня был небольшой конфликт с Ренатой. Мадлен обожает конфликты, сообщила Селеста Джейн. Ренате как-то удалось выкроить время между собраниями членов правления и организовать эксклюзивный поход в театр для одаренных детей. Да ладно, для посещения театра не обязательно быть чертовски одаренным. Я менеджер по маркетингу театра Пиреви, поэтому я об этом пронюхала. Она, конечно, выиграла, усмехнулась Селеста. «Выиграла, конечно, я!» — откликнулась Мадлен. «Я получила специальную групповую скидку, и все дети пошли в театр. А в Антракте родители пили шампанское за полцены. Мы отлично провели время!» «Кстати, об этом воскликнула Селеста. Чуть не забыла подарить тебе шампанское. Взяла я его». «Вот оно!» Суетливо покопавшись в объемистой сумке из соломки, она извлекла бутылку баланже. Я же не могла подарить себе бокалы для шампанского без шампанского. Давайте выпьем немного. С неожиданным воодушевлением Мадлен подняла бутылку за горлышко. Нет, нет, возразила Селеста. Ты с ума сошла. Пить еще слишком рано. Через два часа нам ехать за детьми, и оно не охлажденное. Завтрак с шампанским. — воскликнула Мадлен. — Выпьем шампанского с апельсиновым соком. — Полбокала каждый. Еще больше двух часов. — Джейн, присоединишься? — Пожалуй, я выпила бы глоток, — сказала Джейн. — Я быстро пьянею. — Не сомневаюсь, при твоем-то весе, — заметила Мадлен. — Мы поладим. — Люблю слабаков. Мне больше достанется. — Мадлен, — вставила Селеста, — прибереги бутылку для другого раза. — Но... «Сегодня праздник Мадлен!» — с грустью произнесла Мадлен. «И у меня травма!» Селеста закатила глаза. «Передай мне бокал». Т. Когда Джейн забирала Зиги из школы, она была в подпитии. Знаете, это всего лишь дополнительные штрихи к уже готовому портрету. Молодая мать-одиночка с утра напивается. И это жвачка. Не очень хорошее первое впечатление. Больше я ничего не скажу. Бонни, я вас умоляю, никто не напивался. У них был завтрак с шампанским в блю Blue в честь 40-летия Мадлен. Они много хихикали. Так мне, по крайней мере, говорили. Мы не попали на ознакомительные деньги в школе, потому что были в семейном лечебном пансионате в Байрон-Бэй. Потрясающая духовная практика. Хотите, я дам адрес сайта в интернете? Харпер. С самого первого дня стало ясно, что Мадлен, Селеста и Джейн не разлей вода. Они пришли обнявшись, как 12-летние девчонки. Нас с Ренатой не пригласили на их между собойчик, хотя мы знаем Мадлен с тех пор, как наши дети вместе ходили в детский сад. Но, как я сказала в тот вечер Ренате, когда мы пробовали изумительные блюда в ресторане Реми, Кстати, это было до того, как его открыл весь Сидней. Мне на это совершенно наплевать. Саманта. Я работала. В школу Лили привез Стюарт. Он упоминал о том, что несколько мам только что приехали с завтрака с шампанским. Я сказала, ладно, как их зовут, похоже, это наши люди. Джонатан. А я все это пропустил. Мы со Стюартом говорили о крикете. Мелисса. «Не я это придумала, но, вероятно, Мадлен в то утро так напилась, что упала и вывихнула лодыжку. Грэм, полагаю, ваши замечания не по адресу. Я не понимаю, каким образом неосмотрительный завтрак с шампанским мог привести к убийству и нанесению увечий. Шампанское не бывает неуместным. Мадлен всегда следовала этому заклинанию. Но потом... Мадлен все-таки подумала, что на этот раз ее мнение оказалось несколько ошибочным. Не потому, что они напились, нет, конечно, а потому, что когда они втроем, смеясь, вошли в школу, Мадлен не захотела остаться в машине и пропустить Хлою, так что она, подпрыгивая на одной ноге, повисла у них на руках, их окружала аура заправских тусовщиц. Людям обычно не нравится, когда их не приглашают на тусовку.